Глава одиннадцатая «Ты не могла бы отпустить? Мне немного неловко». Я разжала пальцы на запястье Валиана и поправила подол юбки. Требовалось срочно высадить зубастика, не привлекая лишнего внимания. На лице Валиана впервые появились признаки хоть каких-то эмоций. Его уши смешно по покраснели. «Мы можем уехать прямо сейчас?» — спросила я. Мне, конечно, плевать, но гости ещё не произнесли праздничные поздравления. Я поёрзала на стуле. Зубастик шевельнулся, и мне стало дико щекотно под коленкой. Промычав что-то нечленораздельное, я заглянула под стол и прошипела. — А ну, вылезай и возвращайся в свой горшок! как ты! Хватит жрать мою юбку! Вернувшись к Валену, я заметила, что его трясёт от смеха. Это выглядело странно. Он раскраснелся и трясся всем телом, при этом издавая хрипящие звуки. «Ничего смешного!» Раздражённо бросила я и сгребла все оставшиеся закуски под стол. «Этого надолго не хватит, нужно что-то более...» Я заметила на другом конце зала молочного поросёнка. «Только не говори, что он может сожрать свинью!» Выдохнул валиан заметив направление моего взгляда. «Где ты вообще это существо откопала?» «Вырастила!» Отмахнулась я. «Очень жаль, но сама я до свиньи с ним не доберусь. Ты не мог бы незаметно её взять и принести сюда?» «Как ты себе это представляешь?» «Меня незаметно, идущего через весь зал со свиньёй!» «Ты вроде бы первый маг королевства? Придумай что-нибудь!» Я начала откровенно паниковать. Странные ощущение под юбкой сводили меня с ума. Хотелось броситься на пол биться в истерике от щекотки. А ещё чесать, чесать и чесать место, где колючие корешки зубастика обвели щиколотку». с залпом выпил бокал шампанского и оставился на цель. Зажаристая тушка поросенка шевельнулась и медленно поползла к краю, словно неведомая сила тащила её за невидимые ниточки. Тушка шмякнулась на пол. На непонятный звук обернулась кузина Маргарет и сделала пару шагов к столу с закусками. «Осторожнее!» Но осторожнее не получилось. То ли у Валиана случился всплеск магии, то ли ему надоело аккуратно действовать, но поросенок петардой взмыл в воздух, оставляя дыру в крыше шатра. «Проклятие!» — выругался Валиан. Маргарет стала оседать на пол. На ее глазах жареная свинья ожила и улетела в неизвестном направлении. Неудивительно, что юная леди упала в обморок. Вокруг неё столпилось несколько служанок, нюхательная соль и стакан воды быстро перевели её в чувство. — А свинья куда делась? — осторожно спросила Янова испечённого мужа. Вместо ответа сверху раздался треск, и тушка плюхнулась на пол в каком-то метре от нас. Испуганные служанки стали убирать образовавшийся бардак. Ужин зубастика откладывался. Я посмотрела вверх. Штраф за порчу арендованного имущества влетит нам в копеечку. Впрочем, Вален вряд ли обеднеет. Банкет же ты оплачиваешь? На всякий случай уточнила я. Да. А в общем, кому нужны эти поздравления? Потом открытки к подаркам прочитаем. Поехали домой. В смысле, к тебе домой. Вален прикрыл глаза и сделал медленный выдох. Он первым встал и подал мне руку. Видят боги, лишняя опора при ходьбе была не лишней. Мы неторопливо направились к выходу. вален старался подстроиться под мою неуверенную, хромающую поступь. Я чувствовала себя посмешищем, широко расставляя ноги при ходьбе. «Леди Делия!» — путь к свадебной карете преградил мужчина лет пятидесяти. «Позвольте заметить, с нашей последней встречи вы расцвели и превратились в прекрасную розу под стать Мелисси. Простите, а вы...» «Лорд Кондбери. Я ваш пятиюродный дядя по материнской линии. Я открыла было рот, чтобы извиниться и пойти дальше, но...» новоприобретенный дальний родственник не унимался. «Нет-нет, я ни капли не обижен. Ничего удивительного, что вы меня не помните. Кажется, вам было всего два года, когда мы встречались в последний раз. Понимаю, много воды утекло, но я всегда испытывал к Мелисе и ее семье искренние, теплые чувства. Лорд Вален, кажется, нас друг другу еще не представили». К чему он клонит, было ясно с самого начала. Почти все собравшиеся в зале родственники вспомнили о нашем существовании благодаря моему браку с лордом Кроу и теперь искали удобного случая урвать минутку его внимания. «Простите, дорогой дядюшка», — ласково сказала я сквозь оскал улыбки, «но нам нужно идти». Лорд Конбери оторопел и перевёл взгляд с меня на Валиана. «Ох, не терпится остаться наедине», — хохотнул он. Краска стыда и так не покидала меня весь вечер, но от сального замечания дальнего родственника мне захотелось провалиться сквозь землю. «Да, всего вам доброго», — холодно ответил Валиан и потащил меня вперёд. «Почему ты ничего не сказал? Мог бы придумать какую-нибудь уважительную причину». «Зачем?» Он просто озвучил то, что придёт в голову каждому гостю, когда они заметят наше отсутствие. Я издала слабый стон. Мы остановились около кареты. Кое-кто слопал сзади все бутоны цветов. Не знаю, что меня больше пугает. То, что он ест мясо, или то, что не гнушается сородичами. Очень близко к человеческому виду. Не находишь?» Вален ничего не ответил, только помог мне забраться наверх, а сам сел на место кучера. «Дели, ты что? Праздник в самом разгаре!» От шатра, придерживая юбки, бежала Лили. «Прости, мы должны спешить. Лови!» — крикнула я и бросила сестре букет. Толовка его поймала, и на её лице застыла растерянная улыбка. «Ты следующая!» — крикнула я, надеясь, что она услышит, но карета уже уносила нас прочь. Зубастик выпал из-под юбки и снова раскрыл пасть навстречу ветру. Я смотрела на спину Валиана. Он то и дело погонял лошадей. Можно подумать, за нами будет погоня. Я откинулась на спинку сиденья Сердце бешено колотилось. Совсем скоро я войду в свой новый дом и узнаю, Какой же замок Кроу изнутри? Показались чёрные пики башен, и по мере приближения словно из земли вырастал самый мрачный и одновременно прекрасный замок, что я когда-либо видела. Над сводами крыши повисли горгульи, немым оскалом встречавшие новую хозяйку. Чёрные ставни окон обрамляло безжизненное плетение вьющейся розы. Засохшие ветки обвивали каменную кладку стены, и вместо зелёных сочных листьев и ярких бутонов их украшали огромные тёмно-красные шипы. Карета остановилась. На крыльцо вышли слуги и по старой традиции встали в ряд. Все они были людьми в возрасте, и я, мягко говоря, поразилась их количеству. «Добрый вечер, лорд Кроу, леди Кроу». Нам навстречу вышел сухой старичок в ливре и дворецкого и вежливо поклонился. Я услышала хруст и запереживала, что он уже не разогнется. Но обошлось. «Позвольте взять на себя смелость и представить слуг, леди Кроу. Я Беннет Дворецкий. Это Миневра». Он указал на полную женщину лет пятидесяти. Наша кухарка. Хильда и Марша горничные. И, конечно же, Вальф конюх. «Рады со всеми познакомиться». Улыбнулась я, и слуги поклонились. Всё происходящее напоминало странный сон. Впервые меня чествовали как хозяйку. Замиранием сердца я прошла через старую скрипучую дверь и оказалась внутри самого настоящего склепа. Поместье Кроу пребывало в плачевном состоянии. Как ей подозревала, слуги не справлялись с работой. Взгляд то дело натыкался на паутину с жирными пауками и на толстый слой пыли. «Леди дели вы, должно быть, устали с дороги. Марша проводит вас в вашу комнату», — распорядился Беннет. Он был прав. Я устала и хотела переодеться. Сзади скрипнула дверь. Сквозь створку протиснулся зубастик. Зелёной кошкой он скарабкался по шторам и через карниз подполз к углу, где трапезничал паук. «Это мой питомец!» «Его зовут Забастик. Он безобиден!» — начала заверять всех я. «Да, леди Кроу», — согласился Беннет и перевёл с тревожный взгляд на Валиана. Тот кивнул, подтверждая мои слова. Все облегчённо выдохнули. Я последовала за маршей на второй этаж. Со всем торжеством, на которое была способна, она распахнула передо мной дверь. В комнате, слава богам, недавно прибрались». Я заметила один из своих сундуков с биркой вещи первой необходимости и испытала стыд. Кто же из бедных слуг тащил его на второй этаж? «Желаете переодеться?» — вежливо спросила Марша. Я кивнула. Мне не терпелось избавиться от корсета и прочей атрибутики невесты. Всё вместе это прекрасно выглядело. Я испытывала восторг минут десять от тонкой талии и белоснежного платья с пышными юбками и фаты, Но после пришло время расплачиваться неудобством за внешнюю красоту. Отодрав от моей кожи корсет, Марша помогла переодеться в домашнее платье. «Кто это?» — спросила я служанку, кивнув в сторону портрета, который висел на стене. «Леди Лючия, мать лорда Валиана», — объяснила Марша. Было неловко переодеваться под её пристальным взглядом. В лице женщины имелись общие черты с королём Леонардом, такие же белокурые вьющиеся волосы и голубые глаза. Красавица выглядела напряжённой и холодной под стать представительницей королевской семьи. Взгляд упал на раскрытый сундук. Ночная сорочка из шёлка и кружев напомнила мне о предстоящей ночи. Я судорожно сглотнула. Портрет леди Лючи определённо стоило снять.